Глава тридцатая. Наблюдая за Сьяо Яном, который шел вместе с др лица собравшейся молодежи наполнились завистью и презрением. Единственным во всем дворе Клани Сяо, кто смог сблизиться с Д. был знаменитый Калека. Стоящий на краю площадки в окружении огромного количества сверстников, Сяонин уставился на Сяо Яна, горящими от гнева глазами. Маленький ублюдок, скоро мы увидим, сможешь ли ты остаться с ДР. Мысленно посылая проклятие, Сионин улыбнулся, думая о неудаче, которая, несомненно, постигнет Сиояна. Игнорируя пристальные взгляды, полные зависти и гнева, Сиоян потянул ДР подальше от толпы и начал непринужденную беседу.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 Шокированный этим, второй старейшина наклонил голову, чтобы внимательно оглядеть Селажана. «Второй старейшина! Вместо предсказаний лучше бы дождались результата! В противном случае вы сможете основательно опозориться!» Селажан внимательно рассмотрел сына, расслабляющегося под солнцем. Дернув губами, второй старейшина парировал. «Надеюсь, что так!» Я тоже надеюсь, что он сможет удивить меня. Решу время пришло. Давайте начнем. Первый старишина прервала их обоих и дал начало испытанию. Селажан кивнул, вставая со своего места. Взглянув на затихшую молодёжь, он прокричал. «Вы — новая кровь клана села, и должны знать важность этого испытания!»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 От низкого орёва все испытуемые пришли в напряжение. Бесстрастный экзаменатор подошел к камню и достал тяжелую брошюру, в которой были записаны все имена участников испытания. Своим холодным голосом он зачитывал имена, и людям, услышавшим свое имя, казалось, что их вызывал сам дьявол. Поводаль...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 Когда они унижали членов клана, которые имели более низкий уровень развития долги, чем их собственные, они, вероятно, никогда не думали, что этот день придет. Тот, кто оскорбляет, будет сам унижим в конечном итоге. Дай-Эра, сидевшая рядом с Сиояном, также была спокойна, словно лотос, который не был затронут окружающей грязью. Она медленно осматривалась. Вокруг, время от времени, украдкой поглядывала на Сялояна. Сяо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 Взяв прядь волос Дэр и тихонько потянув ее, Силян ответил: Конечно! Ее большие глаза превратились в красивые полумесяцы, и она перевела в свой взгляд. Ее вид очаровывал. Раньше, когда мы были совсем маленькими, он тайком пробирался в мою комнату и пытался помочь вылечить мое тело. Пусть это и было довольно глупо. Он продолжал навещать ее в течение двух лет. На ее нам лице. Показалась нежная улыбка, а на щеках появились две милых ямочки. Повернув голову, ДР подумала. А я признаю только тебя, Силаян Геге. Наблюдая за общением Сеояна и ДР, Сеонин чувствовал, как его лицо поддергивается от негодования. Ревность бушевала в его сердце. Он усилием воли едва удерживался от того, чтобы пойти туда и разрушить эту идиллию. Новичок? Высветили слова на засиявшем черном камне. Взглянув на камень, бесстрастный экзаменатор едва заметно кивнул и зачитал результат. ⁇ Сяумы, новичок! Восьмой этап! Высокий уровень! ⁇ Услышав слова экзаменатора, Сяумы облегчённо вздохнула, а ее лицо исполнилось гордостью. Перепрыгнуть с седьмого этапа на восьмой, всего за один год было достижением, которое войдет в пятерку лучших среди ее поколения. С таким впечатляющим результатом, неудивительно, что она была так заунована Голос экзаменатора вызвал большое волнение в рядах собравшихся, и многие стали поглядывать на Силу с завистью и ревностью. Преодолеть один этап за один год. довольно неплохо. Дал спокойную оценку Силу Ян, коснувшись носом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 После слов экзаменатора, всеобщее внимание обратилось на др эр которая сидела рядом с Селаяном. Наклонившись, Дэр эр лукаво улыбнул Селаяну. «Селаян Гиге, не слишком удивляйся!» Наблюдая за изящной фигуркой, др Его брови задергались, после чего он пробормотал. «Неужели она уже стала учеником?»